На постсоветском пространстве после падения социалистических ценностей образовался своеобразный вакуум. Какие в данное время ты видишь направления становления российской национальной идеи и какой ты ее видишь? Да, национальная идея тут труба в обществе получилась. Настоящая национальная идея вообще для России, для всего мира, но прежде сейчас для России, это быстрое духовное единство когда все станут едины. Не объединены, где все друг другу группы пожали, и все конфессии так все замечательно, давайте. Действительно же в чем тут глупости городим. Это не получится так. Можно политически договориться, да, у нас тут конфессии есть, да, наша Россия многоконфессионально могут сказать, православные, да, где-то выступить по телевидению, могут сказать, да, вот у нас. Уже сложилось традиционное, мусульмане есть. И так они все уважительно что-то говорят, но внутри-то на самом деле говорят другое. Они говорят, что нет, они не спасутся, они неправильно верят и все так далее. То есть они внутри, в сердце своем видят их врагами. Поэтому вот так договориться не получится. Выстроить какое-то дружеское пространство, где все дружат друг друга разные конфессии. Это миф. Его не получится сделать. Соединиться можно только на одной. Которую все смогут принять. И вот это духовное единство, оно и если сможет развернуться, оно и будет сыграть ту роль, которую все пророчат, могут пророчить за Россией. Вот когда Россия соединится в одно целое, тогда и весь мир соединится в одно целое, став одной семьей. Если это единения не произойдет, просто говорит о братстве, о сотрудничестве, единстве, это все лозунги. Нельзя так сделать на уровне теории, это делать надо на практике. И вот здесь нужен хороший, мощный пример. Россия дано такое право, она первая встретила ту истину, которая есть сейчас дана. Но смеет ли она правильно осмыслить, она как-то на это отреагировать? Будем смотреть, будем время. Идет, в какой-то мере оно еще есть, посмотрим сколько есть. События сейчас будут много чего показывать и дальше. Но выбор за человеком, конечно, здесь заставить единицы нельзя, объединиться. Поэтому нужна людям одна истина. И поэтому не случайно ведущие вероучения, которые прежде находится здесь, в России, это и мусульманство, и христианство, не случайно христиане и мусульмане ожидают одного учителя. Несколько по-разному, но ожидают по сути одного учителя. Но судьба не ждет лучше, тут можно заметить, потому что их вероучение давалось несколько позже христианского вероучения, и поэтому там были учтены отклонения, которые у христиан сформировались. Поэтому мир, который давал это учение в виде Корана, оно учло вот эти вот сложные понимания сложившиеся у христиан, на которых сами христиане же и между собой переругались. Поэтому у мусульман есть нормальное, трезвое ожидание живого учителя, который будет учить. Не просто предосудить, а будет учить. И вместе с лидером мусульман объединит всех в единое целое. То есть у них достаточно трезвый взгляд. Некоторые просто, конечно, нюансы есть сложные, которые тоже задают именно сложность. Потому что они тоже предполагают, ну, что появиться учить должен с небом. Если он будет учить, то его никто не будет знать что никто его никогда не видел, но тем самым думая, что вот он мог только с ним появиться, его никто не знал, не видел. Но это уже маленькая крошечка иллюзии, которая все будет портить, немножко мешать. Потому что так гнаться за тем человеком, которого никто не видел, но ну так, а вдруг вылезет кто-нибудь спустя много лет, и внезапно у него в голове, в голове зазвучал голос. С тобой говорит Бог, и девочка И человек пойдет творить что-то, что идет через него. Таких случаев немало, в принципе, когда человек слышит как будто бы чей-то голос, который говорит, я Бог, пойди, сотвори от меня. Человек идет искренне, что-то творит, и многие действительно и попались даже в этой связи на такую уловку. Вот представьте, выйдет с сперлотный человек, которого действительно никто не знал, и понесло его. Тогда очень здорово можно влипнуть. Поэтому, конечно же, учителя надо искать по плодам его. Он же дает что-то от своего сердца, он не торопится прежде явить какие-то блестящие фантики. Он дает что-то, что составляет его суть, чему он учит. И вот анализируя то, чему он учит, дальше уже нужно взвесить, насколько вы способны состоянии действительно видеть это тем, что вам нужно. Поэтому учение сейчас разворачивается в большом объеме, с большим информационным таким полем, которое предлагается для осмысления, предлагается для взгляда осмысленного, критического, может быть, даже. Но где надо подойти трезво, предположим. а вдруг это действительно истина, и приступить к исследованию. если так суметь подойти, я убежден, очень быстро. Все здравомыслящие оценят это как истину. Туда не составит. Это невозможно не увидеть, если к этому подойти трезво. Но мешает. То, что сложилось традиционно, многое сложилось традиционного, оно пугает. Поэтому все присматриваются, но боятся делать первые шаги. Смотрят, кто же первый и другой сделает шаг. И стоят все. А потихонечку, как никодимы, пробираются. Говорят, да, вот мы понимаем, что мы чувствуем, да, это так. Но не можем. уволиться работы. А так мне приходится это все видеть. Да, думаю, как же вам тогда помочь? Если вам ваши собственные должности, какие-то регалии, они гораздо дороже. Чтобы на Украине, там, где епископ попал в ситуацию, вылетел из тела. Его проводили там, поводили везде. Вернулся в тело. Теперь у него нет вопросов, что существуют другие миры. Он же верит, что они есть, он же знает. И он там пообщался. Но более трезво начал смотреть на многие вещи на земле. Искренне осознается, что да, здесь искать отклика среди христиан очень сложно в этой связи. Потому что стоит только кому-то сделать такие заявления с высших стоящих представителей. Ближние быстро соберутся и поволят. Это признается, искренне открыто. Это сразу говорит, элементарно сделается. Если где у нас патриарх там, на Украине, я говорит, твердо могу сказать. Завтра же соберется. Окружение скажет, что он шизофреник его выстраивает. Это где-то у нас так. Поэтому говорить о каком-то отклике среди традиционных движений очень сложно. Конечно, существует догма, она очень сильно подпортила. И тем более все страхи, все глупости, которые в это время очень сильно воскресились в человеке, встали, вздыбились. Они создали очень сложное боле разумного общения. что это как странное, что-то как беседуешь с мертвым человеком. Хоть он живое, все его мышление на мертвое, он как мертвец. И тогда уже это сдает немало трудностей. Но дело делается, потихонечку. Все строится, но очень непросто помочь человеку оказалось. Так вот, конечно же, национальная идея Россия, России, я сейчас опять возвращаюсь к этому вопросу, она заключена в том, чтобы принять истину и суметь на ее основе объединиться. И если сделать это какая-то конфессия первой, то за ней станет право прославиться в веках. Потому что кто-то сделает первый шаг, на самом деле он действительно прославится очень сильно, не бывало. Но это, конечно, пугает. Такое большое событие, оно Оно очень пугает человека, потому что он не знает, а действительно не так получится. И, собственно, страхи и сомнения, они, конечно, становятся дороже. Но если это произойдет, и кто-то сможет принять, то, конечно, потом объединить уже. А все остальное на Земле будет без труда, возможно. Нужен шаг. Сам шаг кого-то. Кто-то должен сделать первый шаг. Вот это приходится ждать. Ну, ожидаю, конечно, строить истинное, вне зависимости от того, будет это ими воспринято или не будет. Поэтому строится необходимое своим ходом. И вопрос, будет ли эта идея взята землей россиян, и на ее основе спасутся все, имея в виду объединяться с правильным, большое число других народов. Сможет это получиться, не сможет это получиться. Община, которая закладывается, она должна формироваться вне связи с этим. А этот вопрос от него зависит объем, вероятного горя или какой-то большой радости. Вот это зависит от того, сможет ли кто-то первым сделать интересный, шумный, очень шаг. Потому что стоит он шагнуть в эту сторону, конечно, вокруг него закрутится, вокруг этого человека ли группы людей, может быть, даже занимающих ключевое положение, вокруг них закрутится очень много разных событий шумных, но им надо сметь на это решиться. Смелость нужна. Поэтому быть верующим — это большой подвиг. Надо быть смелым человеком. Но смелость формируете вы сами. Это не просто дать Бога, где кому-то дано, кому-то не дано. Нет, смелость вы должны формировать в себе сами. Поэтому даже если вы спросите, даже тот примитивный образ героев войны, то спросив их, боялись они или не боялись, просто нередко кажется, что герой ничего не боится. Ну, вы уже нередко услышали из разных литературных произведений, кинофильмов, разные высказывания на эту тему достаточно точные, что боятся смерти, боятся боли, что-то все, то есть это нежелательное явление, но организм не может подниматься, поэтому это больно, это нередко даже может потеряться сама жизнь. Конечно, это не хочется. Внутри срабатывает инстинкт самосохранения, и он заставляет вас волноваться, но идет на подвиг тот, кто сумел все-таки больше, что он понимает, поставить выше этих страхов, и он туда делает шаг, шаг, который потом решает очень многое. И многие об этом радуются. Приводят примеры, потом говорят, о, как здорово кто-то сделал. А когда его касается самого другого человека, а он в свою чуть боится, ему все-таки дороже свое. Поэтому быть верующим – большая трудная задача. Но я надеюсь, вы приходите сюда, в этот зал, с просьбой встретиться, задать вопрос. Я надеюсь, что это происходит именно с целью Вашей научиться быть верующим. Значит научиться в этой связи быть смелым и уметь делать подвиг, духовный подвиг. Ну так, давайте его сделаем. Давайте сделаем вопреки ожиданиям слабости, вопреки ожиданиям тьмы, умейте сделать этот выбор, и шагнуть, несмотря ни на что. Смело открыто, с чистым открытым сердцем. Давайте учиться духовное единство будем, конечно, пробовать сотворить. Но эту идею мне очень хочется, конечно, чтобы она была принята. Потому что для этой идеи, я могу сказать, все необходимо. Но для этого надо приступить в лучшем случае всем заинтересованным в единстве, в духовном развитии, приступить к осмыслению на разных уровнях того, что я готов вам дать, и даю уже вопию жидану, что уже для осмысления есть достаточно материала. Если что-то еще потребуется, я готов дать еще больше, но к этому надо приступить, осмысление. Сказать. Поэтому я только лишь сейчас надеюсь и жду, но это пока ну, еще остается так. Хотя, когда говорят о Сибири, когда, я знаю, из Источников настоящих. Когда пробуют за границы, где-то спрашивают о том, что там в Сибири происходит, выражая беспокойство, то там говорят, конечно, тут они в свою очередь стараются активно не поддерживать, то есть стараются немножко дистанцию держать по отношению к тому, что там происходит. Но говорят, если уж куда-то и вступать то только туда. То есть осмысление, оно все больше, конечно же, прогрессирует в положительном смысле, и все больше уже правильных мыслей в отношении того, что там происходит, появляется на все более высоком уровне. Поэтому продолжаю надеяться, что это продолжит дальше пойти. Вновь повторюсь, надеюсь, что может и получится человеку принять истину, тогда мы все здесь можем объединить и снизить, уменьшить вероятность горестных последствий, которые возможны в случае, когда люди идут врагами между собой в своей среде куда-то в неизвестное будущее, с большими лозунгами, а прекрасными шагами, направлены совсем в совсем другую сторону.